в котором горели страницы голубой феи. Вот оно, прощание с остатками детства, подтверждение того, что наши пути разошлись. Скажет еще, некогда мне читать твою писанину, видишь, как я живу. И я продолжала жить своей жизнью. Между тем, книга продавалась все лучше, чтобы бы ни было тому причиной. Однажды мне позвонила Адели и, как обычно, тепло и чуть насмешливо сказала — если так дальше пойдет ты разбогатеешь и бросишь бедняка Пьетро». потом она передала трубку мужу гвидо хочет с тобой поговорить я разволновалась мы с профессором Майротой редко общались и при нем я всегда чувствовала себя неловко но отец пьетро был очень доброжелателен поздравил меня с успехом посмеялся над стыдливостью моих злопыхателей